Уровень 3. Старший оператор службы наблюдения и контроля СПО Арни Орвад Кем, командующему силами планетарной обороны генералу Арни леров Кешиф. Средствами орбитального наблюдения 2343-15 обнаружена вспышка мощностью около 400 тераватт на месте базы Рахон. Поиск уцелевших, предпринятый силами 6-й эскадрильи береговой гвардии, результатов не дал. Поисковая операция прекращена ввиду шторма. Ведется расследование инцидента. Приложение 1. Видеозапись взрыва. Приложение 2. Анализ спектральных характеристик. Мой расчет был предельно прост. Груз стоимостью в 2 миллиарда для неведомого покупателя был, естественно, дороже наших жизней. И я со всей тщательностью и старанием заминировал контейнеры так, чтобы я мог взорвать их одним движением или даже просто отсутствием оного. О том, что произойдет с окружающим пространством, когда на воздух взлетят одновременно две тонны супернаркотика, я предпочитал не думать. Просто и красиво. Или вы забираете нас отсюда вместе с товаром, или товар забирает нас всех на небеса. Или в ад. Это уж кому куда. Занятой установкой мин, я едва уложился в тот срок, который сам себе поставил. И закончил почти в то самое время, когда в трюм вбежала растрепанное и запыхавшееся кло. «Там!» Я понял, что дело серьезное. Не слушая сбивчивых пояснений, выскочил на палубу как раз в тот момент, когда едва видимое на горизонте звено штурмовиков перестраивалось на новый заход. Из-за дымки горизонт почти не просматривался, но и так было понятно, что там сейчас компостирует наш билет с этой планеты. А точнее, просто рвут в клочья. Автоматика яхты пищала вовсю и требовала каких-то действий. Но я, передвинув все, какие есть указатели на авторежим, припал к боевому пульту. — Кло, — не оборачиваясь, — позвал я. — Пристегнись. Лучше в капитанском кресле. — Пристегнулась? — Теперь подними правый подлокотник. Там красный рычаг. — Объяснять, что к чему нужно? — Катапульта, — уточнила Кло. — Она самая. Если что, жми кнопку и молись. — У тебя такой же? — Конечно. — не моргнув глазом, — собрал я. — Положи руки на штурвал. — Подвигай чуть-чуть вправо и влево. — Тут загорелась какая-то кнопка. — «Правильно», — подтвердил я. «Это отключился автопилот. Теперь левой рукой найди два рычага. Это которые смотрят ручками друг на друга? Они самые. Двигай их вперед до тех пор, пока столбик на панели не пожелтеет. То есть перевести турбины в желтый сектор?» — переспросила она. Я помолчал секунду и почти спокойно спросил. «Кло, а ты случайно не умеешь управлять этой колымагой без моих дурацких советов?» «Конечно могу» английским тоном ответила девушка. Я тихо выругался. Вот будет свободная минутка, я ей задам перцу. А что такое перец? Невинно поинтересовалась она. Черт, я это сказал или подумал. Но события уже не давали времени на размышления. Один из штурмовиков отвалил от строя и красивым переворотом ушел к воде на курс перехвата нашей лоханки. Я почти сразу поймал его в оптический захват но радиолокационный пока не включал, боясь спровоцировать атаку. Все произошло мгновенно. Из-под крыла штурмовика ударил сноп огня, и тут же экраны полыхнули белым огнем. это сработавшая автоматика сожгла штурмовик и его ракету. «Один ноль», — громко объявил я. «Вижу», — сухо отозвалось Кло, «и через секунду. Задняя полусфера 3.14, тройка на боевом влево, вверх». Я мгновенно довернул ручку, И на главном экране в сетке целеуказателя возникли три черные точки. Они цветком разошлись в стороны, превращая групповую цель в три одиночные, и, сделав горку, стали пикировать на катер. Сколько излучателей стояло у нас на борту, я точно не знал. Но вспыхнули атакующие одновременно, и через секунду превратились в неровные облачка черного дыма. Остальное слилось в один кошмар. Я по кому-то стрелял, кто-то стрелял по нам. Кло бросала катер так что турбины выли, словно рассерженные волки. Отзорвавшаяся прямо перед нашим носом ракеты стекло рубки покрылось частой сеткой трещин, но выдержало. Потом какой-то шустряк полоснул по нашему борту из крупнокалиберного пулемета. Один из экранов погас. Автоматика пожарной защиты на мгновение активизировалась. Последнего я испарил уже, видя, как закрываются за нами створки огромного дока. Прямо в щель между ворот. Швартовочный механизм плавно, но мощно подтянул нас вперед. Яхту последний раз качнуло, что-то громко стукнулось, и все стихло. С излучателями на перевес мы выскочили из рубки и замерли, осматриваясь. Замерли и люди, бежавшие к катеру. Конечно, если б не ситуация, я бы, наверное, повосхищался, как этот трансокеанский танкер превратили в подвижный космопорт. Но было совсем не до этого. — Кенсани Агур Хаминетти! — гортанно выкрикнула Клоу. «Амине Соканеха», — удивленно сказал один из них. «Каздоин», — отрезала она, передернула разрядник лайдера и слегка присела в положение стрельба с колена. Один из стоявших, высокий сухощавый человек в черно-желтом одеянии, вышел вперед и быстро зачастил еще на каком-то языке, а потом, уловив непонимание в глазах Кло, без паузы перешел на Энгал-2. «Должны погрузить. Мы продержимся еще минут десять, от силы пятнадцать». «Получайте свои деньги и сматывайтесь. Можете на своем катере, можете на подводной лодке». «Нет. Или мы попадем на ваш корабль вместе с грузом, или я взорву товар». Кло выдернула из кармашка мешковатого комбинезона портативную рацию, которую я превратил в пульт дистанционного взрывателя, и демонстративно подняла его над головой. На оценку ситуации черно-желтому понадобились доли секунды. Он что-то сказал стоявшему за его плечом, услышал ответ и снова повернулся к нам. «Хорошо, идемте». Радиус действия субволнового передатчика был примерно 10-12 километров, поэтому я почти без колебаний двинулся вслед за ним. «И еще одно, уважаемый», — обратился я к нему. «Ну?» — лицо его выражало нетерпение. «Не советую вашим людям пытаться снять мины. Через сто часов, когда сдохнут батарейки в приемнике взрывателя, это может сделать любой. А до тех пор не смогу даже я». Это не сработает в корабле во время ускорения или при гиперпрыжке? Только если рядом взорвать саперный заряд, успокоил я его. Но не стоит разносить мешки в стороны. Лучше всего перенести их так, как они сейчас упакованы, прямо в сетках. Он немного помедлил, но потом достал из складок плаща крохотный передатчик и что-то коротко сказал. Потом услышал ответ, кивнул головой и уже не говоря ни слова направился дальше. Мы с Кло переглянулись и поспешили за ним. Еще одна лестница, и прямо перед нами открылся огромный ангар, в котором стоял настоящий космический корабль. Из тех, которые сами могут садиться в атмосферу. Вообще-то корабли, приспособленные для полетов в атмосфере, красивы сами по себе. Вынужденные преодолевать сопротивление воздуха, они не могут позволить себе ничего лишнего. Сопротивление среды – лучший дизайнер. Но этот корабль был не просто красив. Он был воистину совершенен. Даже правильные каплевидные наросты орудийных портов были расположены симметрично, хотя это было не совсем логично с точки зрения перекрытия наиболее опасных секторов обстрела. От двери, куда мы вошли, до носового люка корабля тянулась узенькая дорожка над пропастью грузового ангара. Человек, проводивший нас, был, наверное, хозяином или капитаном корабля, так как промелькнувшие перед нами матросы сначала почтительно кланялись ему и только потом спешили по своим делам. Он распахнул одну из кают и, крикнув «Взлет!» через пять минут, удалился, негромко шелестя своей накидкой. Отведенное нам время было потрачено на то, чтобы отключить дверной замок от внешнего управления и скоренько устроиться в кресле напротив. Ровно через пять минут тоненько запел скрытый динамик и резкая перегрузка вдавила нас в ложе.